— Нина? — Да, Георгий Иванович. — Ты всерьез ничего не помнишь? — А что я должна помнить, Георгий Иванович? — Тебе нравится ванная. — Ваша? — В принципе. — Не знаю. А почему вы спрашиваете? Хотите что-то поменять? Кафель? Сантехнику? Я могу сделать заявку в жилищный комитет. — Нет, я хочу знать, какие ванны нравятся тебе. — Мне сложно ответить на этот вопрос. Я ведь не моюсь. — Точно. Зачем я только время трачу на разговоры с тобой? — Простите, я хотела быть полезной. — Польза от тебя, как от козла молока. — Не понимаю эту поговорку. Ведь козы дают козье молоко. — Козы не козлы. Волга впадает в Каспийское море. — Спасибо за информацию. — Господи. Вы верите в Бога? Нет, я верю в нашего великого верховного кремлена Так и запиши. Записала. А знаешь-ка что? Запиши список. Какой именно? Список обуви, одежды, поездов? Список вещей, которые делали меня счастливым. Такой список вы еще не писали? Ну так самое время написать. Только он будет длинным. Ничего, я не тороплюсь. Ну да, куда теперь тебе торопиться? Не понимаю. Забудь. Так что, пишешь мой список? Пишу, начинайте. Наташа, ребята из моей команды, Кошка Кимра, закат на Москве-реке когда мы въехали в дом обрабстроя. Рюмочка холодной водки. Покров на нерли. Берег Волги в районе Дубны. Сосны в Переделкино. Футбольный мяч. Бег. Мои первые кроссовки. И вторые, которые уже купил себе сам. Лыжи, гантели. Наташин суп, уха по-фински, Наташины пирожки, Наташины блинчики, Наташина яичница, Утро, Молодость, Вторая симфония Шестаковича, Другая музыка, Открытые границы, Греция, Крит. Книги, Уфицы, Эрмитаж, Пушкинский, Красный Октябрь, Берлин, Рождество. Мой ученик, нет, исправь, мой друг Данил. Мальчик Влад, запах Наташи, жестяной сундучок Влада. Раскаяние Данила, сраная куртка Данила, упрямство Данила, стерва Анаис, Нинка и её глупости. Простите, прерву вас. Нинка — это я? Нет, это не ты. Продолжай записывать. Хорошо. Вот дура весь настрой сбила. Я записываю. А я молчу. Всё, спать. Свет погасить? Погаси. Температура комфортная в комнате? Да пошла бы ты нахуй уже. Нинка. Не спится? Закажи мне такси на завтра. Съезжу с утра по делам. Какой адрес? Большая Лубянка, дом два. Закажу. И когда я сегодня в своем списке упомянул Нинку, это была другая Нинка. Я поняла. Не ты. Я поняла. Или не совсем ты. Не поняла. Все. Август 2022 года. Хановники. Переделкина.